Вылез он из него и тащит, нельзя же не сказать, меч. Длиной эта сабля метра полтора, так что держать ее в руках, как положено, лезвием вверх, у Кольки не получается, потолок мешает. Наоборот, впрочем, тоже, только на этот раз по причине пола. Лезвие изогнутое, волнистое, чего напоминает мне этот меч исключительно штопор. «И как же ты?» С таким ломом здесь орудовать собрался? А? Тебе же размахнуться. Коридора не хватит. <плес> Разберемся. Сипит, Колька. Ну-ну. Пошли. Впереди Елика с ее шариком ручным, следом ясты Кара лук свой новый на изготовку взяла, а Рязань я в самый тыл задвинул. А то есть там кто или нет, это пока неизвестно. А вот если он начнёт со своей железкой Василия Ивановича изображать, точно кого-нибудь порежет. Шагнули мы с Магичкой через порог, посмотрели дружно по сторонам, потом друг на друга. И, осведомляется Елика ласковым таким голоском, нежным. Где оно? Хороший вопрос, отзывались. Кто бы ответить взялся? Ёшкинко, думаю. Неужели и в самом деле привиделась. Осмотрелся еще раз обстоятельный, и тут до меня дошло. На пол говорю, гляньте, ваше магичество. Ерика глаза опустила, потом снова на меня подняла. Более злобно, чем до этого. И что? Ничего не заметила? Нет. А что позвольте узнать, должна была заметить? Показываю. В предыдущей комнате от двери к двери тропинка протоптана, заметная такая, а здесь нет. Догадаешься, почему, или подсказать? Здесь нет пыли. Ошеломленно так еле бормочет. Кто-то смел всю пыль. Именно, киваю. Вот узнать бы, кто и зачем. Может, предположил Коля, этот дворецкий мой подмел. — Ага, — думаю, — в одной комнате из всего подвала. Тоже мне артиллерия, Шерлок Холмс, с тремя классами образования. — Ты бы перестал своей железякой пол царапать, — говорю ему. — Надо, — заявляет Кара, — немедленно сообщить об этом начальнику стражи замка. — Надо. Один только маленький такой вопросик, прежде чем ты побежишь доспехами гремя. Что именно ты сообщать собралась, а? — Ну, все. — Все. Это понятие расплывчатое, уточника ка биттое, для наградного листа. Что ты лично под ним понимаешь? Рыжая рот распахнула, и так стоять и осталось секунд пять, а потом закрыла, так ничего и не сказав. — Дошло? Участливо так, осведомляюсь. Мы тут собрались вчетвером весело время провести. Устроили охоту на крыс. Потом одному из нас неизвестно, что почудилось. А в результате в подвале обнаружена комната с подметенным полом. Так что ли? И как думаешь, долго он нас слушать будет? — Коля, а Коль? — спрашиваю. — У вас тут в замке гауптвахта есть или сразу в штрафники записывают? Елика в это время стену в углу изучала. «Если буду говорить я», — сообщает она, не оборачиваясь, — «меня послушают». «Но ты прав, Сергей, нам пока не о чем говорить». «Здесь...» — тут она запнулась, словно слов не могла нужных подобрать. «Что-то есть, что-то висит в воздухе, я чую. Но за этой портьерой пять шагов сплошного камня». И на угол показывает. «Слушайте, господа хорошие, у артиллерии, похоже, нервы уже не того. Пойдемте отсюда, а? Или вперед, или назад. Только здесь задерживаться не надо. Я хоть и не маг, но тоже чую, чего это нехорошее в воздухе». «Интересно, думаю, как же ты с такими нервами немецкие танки на кинжальный подпускал? Хотя там вокруг простор... В руках оружие, врага видать, и друга рядом тоже. А тут даже и неявная опасность, а черти что с черти чем пополам. «Пыль ты чуешь, — говорю, — в воздухе. Далеко хоть идти-то еще?» «Еще метров сорок», — отвечает Колька, — «а потом по лестнице вверх». «То есть как это вверх?» — удивляется Елика. «Так это твое место не в подвале?» — Нет, конечно. Тоже удивленно, Рязань отзывается. — А что я дурак? В этой темноте сидеть. Там наверху есть одна комнатушечка. Стол с ками, все как полагается, уютно такая. Там еще печь открытая. — Камин, — говорю, — так эта штука называется. — А скажи мне, пожалуйста, воин Николай, медленно так рыжая произносит. — «За каким троллем ты потащил нас в этом проклятый богами подвал?» «Ну, я вообще-то...» — замялся Рязань. «Давай-давай, колись, Коля!» «Долго же, думай, он с духом собирается. На гадость хоть какую хотел подбить, не иначе». «Я хотел, чтобы мы вино выбрали», — выпаливает Колька. «Ну, и того». Донести помогли, а то уж больно эти бочонки, неподъемные. Дворецкий говорил, тут самое, что ни на есть, лучше королевские вина хранятся, марочные. — Ну, все, думаю, приехали. Сейчас рыжая этого олуха убивать будет. Приглянулся с еликой, и тут мы с ней как заржем чисто кони. Меня прямо согнуло. Весь этот тремор нервный, дурацкий наружу прорвался. Хохочу, аж слезы текут, и остановиться не могу. А рыжая из-под шлема на нас с посмотрела, на Колю. — Слушай, Малахов, — спрашивает, — у вас там все такие умные, или вас все-таки специально отбирают? — Конечно, отбирают, — сквозь смех выдавливаю. Как же можно такое ответственное дело на самотек пустить? Самых, что ни на есть, отборных!» «Оно и видно», — вздыхает Кара. «Отсмеялся кое-как, разгибаюсь, черт, аж пузо ноет. А Коля смотрит на нас так удивленно, обиженно. Конфетку у дитяти отобрали». «Вы это чего? Я же серьезно?» «Ладно уж, говорю, веди нас, Сусанин». Показывай свой погребок заветный. погребок ты и в самом деле оказался капитальный. Одна дверца чего стоит, железом оббита, Что твой танк? Да и по толщине соответствует. Ну и замочек на ней. В самый раз кощея бессмертного к скале приковывать. За место Прометея. Хорошо еще, что у Кольки ключи были. А за ней... Вот, гордо так Рязань говорит. Подвальчик. У меня только челюсть а пол клацнула. В подвале том, от пола до потолка метра два. Сколько по бокам не видать. А уж про протяженность и думать страшно. Все это стройными рядами бочек заставлено. Под потолок и в темноту тянутся. И паутина кругом. Ох, нифига ж себе, думаю, погребочек. Тут спиртного на дивизию, да что там? Корпус полного состава спаить можно. — Ну что, девушки, командуйте. Я уж, извиняйте, в местных виноводческих обозначениях не силен. Елика медленно вдоль бочек пошла, рукой коснулась. — Невероятно! — шепчет. — Такое богатство! Если про это станет известно, сюда сбежится полкоролевства. — Только посмотри на даты, Лен. Эти запасы сделаны еще во время отступления тьмы. — Я, мечтательно, — так говорит рыжая, — чувствую себя попавшей в пещеру к дракону. — Любой дракон, — подхватывает Елика, — не задумываясь, отдал бы половину своих сокровищ в обмен на содержимое этого подвала. Смотри, узнаешь эти значки? — Это клеймо. Рамгарского монастыря, а ведь он пал три века назад. У меня от их восторгов аж напал. Стою, моргаю. — Эй, — зову, — благородные дамы, мы сюда на экскурсию пришли или по делу? — Если вам тут хорошо, значит, будем в гости наведываться. Правда, Коль? А пока давайте выберем что-нибудь одно, и желательно подъемное. Елика только вздохнула с тоской. — Я бы, — говорит, — унесла отсюда половину, еще столько же. Такие вина, наверное, их и не найти больше нигде, а разве что в таком же забытом подвале. По паре бочонков у драконов, в башнях гильдии магов, заветные бочки старинных родов. У моего отца стоит одна бочка, на обручах которой выбита. Открыть, когда исполнится пророчество, и замолчала. А что за пророчество-то? Спрашиваю. Увы, разводит руками Елика. Этого не знает, никто в замке. Прапрадед погиб в битве при урнии, когда наследника еще носили под сердцем. Маги помогли восстановить часть фамильных заклятий, но многие было утеряно, безвозвратно. «Ужас-то какой! Прям кошмар! А просто взять да и открыть эту бочку никто не пробовал?» «Нет». «Почему?» Сочувственно вздыхаю. «Да почему-то я именно так и думал». «Ладно, выбрали мы в смысле девушки нашей бочонок средней нетранспортабельности. Ну, а мы сколько его на раз-два взяли и потащили?» Тяжелый зараза оказался, хоть и небольшой с виду. Пока его волокли, я раз пятнадцать что в этом подвале на Аризоне, не развернуться. Три четверти тонны и кайны проблем. Не то что у меня грузоподъемность в одну человеческую, то бишь солдатскую силу, а кольки и того тяжелее, он еще и дорогу объяснял.